95. Этот молодой ворон распробовал уксус. У Минчжу надеялся, что дома не заметят его рану. Он вернулся тайком, тщательно вытер тело от всех следов крови и пота и переоделся в чистое. Придирчиво оглядев себя, он не увидел ничего, что могло бы его выдать, и отправился на семейную трапезу. Но У Дунань Ворон матерый, повидавший немало в жизни, закаленный в драках, сразу же заметил, что он будто избегает лишних движений. Слишком прямая спина, слишком напряжены плечи. У Дунань отставил нетронутую чашку и осведомился. Что с плечом? У Минчжу едва не подавился чаем. Он предпочел бы не отвечать вовсе, но с отцом такой номер не пройдет. А правду говорить, понятное дело, не стоит. Узная отец, что он летал на чужую гору, его посадят под замок. Поэтому пришлось лгать, надеясь, что слова его звучат убедительно. Не рассчитал скорости и врезался в стену, когда тренировался. Ни для кого не было секретом, что птичья банда выделывала в полете такие кульбиты, что смотреть страшно. Они не уступали в скорости стрижам, но полет на таких скоростях был сопряжен с опасностью и неизбежными травмами. Кузены иногда сталкивались в воздухе друг с другом или с теми, кому не посчастливилось им попасться. У Минчжу никогда не рисковал напрасно, но отсюда откуда об этом знать. У Дунани нахмурился и выговорил сыну в который раз, как важно беречь крылья. У Сицуэ даже всплакнуло, а сёстры-сороки загалдели. У Минчжу вынужден был пообещать, что не станет больше так рисковать и воздержаться от петляющих полетов. Под вот домашний арест отец его все-таки посадил, на пару дней, для острастки. Этого времени хватило, чтобы рана затянулась. У Менчжу получил таки шрам, которым можно гордиться. И, конечно же, улизнул на гору певчих птиц, как только предоставилась возможность. У Менчжу спрятался в листве от патрульного, который, как назло, не спешил уходить и нарезал круги у заброшенного до недавнего времени поля. Ловушку под деревом он заметил и заинтересовался ею настолько, чтобы начать мучить дзиньцинь лишними вопросами и раздавать ненужные советы. А у ворона на дереве между тем начали затекать лапы, которыми он крепко держался за ветку. Но он не мог ни перелететь и на другую, ни даже похлопать крыльями, чтобы снять напряжение в ноющих мышцах. Патрульный тогда бы поднял голову на звук и увидел его. Но, видно, он как-то себя все равно выдал, потому что Цзинь Цинь вдруг подняла голову и встретилась с ним взглядом. Ворон притворился сучком дерева. Ну, постарался, во всяком случае. Выражение лица Цзинь Цзинь ничего хорошего не предвещало. Она поспешила отделаться от патрульного, чтобы разобраться с вороном. У Минчужу решил не дожидаться и трусовато попытался сбежать, но она подпрыгнула и ухватила его за хвост сердитым «А ну стой!» И он с потрясенным карканием бухнулся на землю, превращаясь в себя. Держала она его теперь за край Зянсю. Что ж сразу за хвост-то дергать, выговорил он ей, высвобождаясь. А если бы тебя заметили? Так ты волновалась обо мне? Не сдержал он улыбку. Еще чего? Возмутилась она, но покраснела при этом так, что он уверился. Да, волновалась. Мысль это несказанно порадовала. Он буквально светился улыбкой, когда сказал. Тогда нужно было сильнее дергать. Просто так перья не посыплются. — Какие перья? — опешила она. — Которые ты хотела подобрать. — Я хотела? Или... он вдруг помрачнел. Мысль ошеломила его. Или... у тебя уже есть перышка твоего петуха? Цзынь-цзынь поглядела на него с явным недоумением. Умень чужу прочистил горло и, приосанившись, стал нахваливать себя и критиковать ее петуха. «Почему ты вообще сравниваешь себя с ним?» — удивилась она. «Или у него перья красивее?» — еще мрачнее спросил у Менчжу. «Вот караулю его и выдерну все перья из его хвоста». «Так тебе нужны перья бойцового петуха?» — неожиданно спросил Этзиньцинь. «Что? Нет!» — яростно воскликнул он. «Ты! Да на мне его перья? И не говори больше о нем!» «Так ты сам же и говоришь. Причем тут я?» — потрясенно возразила девушка. У Менчужоу узнал, причем. Он с тяжелым вздохом накрыл лицо ладонью и постоял так какое-то время. Этот молодой ворон опустился до банальной ревности. «Я лучше него», — устало повторил он. «Я наследник древнего благородного клана, ведущего свою родословную от самого Дзинь-У. В наших сокровищницах столько золота, что можно вызолотить всю гору от подножья до вершины». «К чему ты клонишь?» — с прежним недоумением спросила она. — К тому, что я лучше твоего петуха. Он ведь даже не красавец. — Так в мужчинах и не красота ценится, а доблесть, — беспечно сказала она, даже не подозревая, насколько уязвила его этими словами. — Вот как! У меня тоже есть шрамы. И еще будут. Это очень доблестно. Не считаешь? Цынь-цынь явно постаралась сменить тему. — А ты всегда носишь только черное. — Я же ворон, — пожал он плечами. — К тому же черное мне идет. Правда? — Ты на комплимент напрашиваешься, что ли? Просто хочу узнать твое мнение. Сложно представить тебя в чем то другом, — неохотно ответила она. Настроение у Минчжоу сейчас же пошло на поправку. Представить, не значило ли, что она тоже о нем думает? А петух? Петух — это всего лишь досадное недоразумение, и петушиного перышка у нее точно нет. Он закусил губу, торопливо сунул ей в ладонь собственное пёрышко и улетел быстрее стрижа. Всю дорогу домой он кувыркался в воздухе, забыв, что пообещал отцу так не делать. Крыло немного побаливало, но он не обращал на это внимания. Что ему до каких-то пустяков, когда он счастлив? Счастлив и влюблен.